Нина. На рассвете началась гроза, а с ней пришел и дождь. Нина насквозь промокла после короткой перебежки от машины до сосен. Она спускается в раздевалку и видит, что у одного из шкафчиков с голым торсом стоит Адриан из отделения «Б», когда он снимает джинсы, в кармане звенят ключи. За Ниной закрывается дверь, и он оборачивается — сонно улыбается, очевидно его совершенно не волнует, что он стоит перед ней в одних трусах. Здравствуйте, говорит он и поправляет белокурую прядь своей прически аля Куртка Бензауха. Разве он уже родился, когда Куртка Бэйн умер? Как бы там ни было, он всего на несколько лет старше ее сына. Нина выбирает шкафчик подальше от него. «Вообще-то, хорошо бы дождаться, пока он уйдет, и только потом переодеваться. Но что ей делать сейчас? Просто глазеть на него?» «Как дела?» — спрашивает Адриан, натягивая униформу. «Хорошо», — отвечает Нина. «А у тебя?» «Не знаю», — усмехается парень. «Спросите, когда я проснусь». Нина улыбается и кивает, пока Адриан рассказывает о своем концерте в Гётеборге в клубе, о котором она никогда не слышала. Его группа играла на разогреве у команды с невероятным названием «Пот из жопы». «Они из страноса», произносит Адриан так, словно это все объясняет. Нина прикрывается открытой дверцей шкафчика, пока снимает джинсовую куртку и футболку. Торопится надеть через голову униформу, не потому что думает, будто Адриан подсматривает за ней. Как бы он отреагировал, Расскажи она, что тоже играла в группе. Она переодевается в рабочие штаны и обувь, захлопывает дверцу шкафчика. «Блин, как же я хочу домой и спать!» — говорит Адриан и тоже закрывает шкафчик. «Да уж и погода тоже не бодрит», — говорит Нина. Средних лет. До жути предсказуемая. На полпути к одной из коек в соснах. Они вместе выходят в подвальный коридор. «Ты сегодня играешь, да?» — спрашивает Нина, включая свет. «Да», — отвечает Адриан. «Здорово, что здесь, в Соснах, у нас такая преданная публика. Только вот фанаток маловато». «Не говори так. У тебя же есть будиль». Адриан смеется так, что смех отдаётся эхом, когда они выходят на лестницу. Они прощаются в холле, и Нина идёт в коридор отделения «Г». Там тихо и пусто. Воздух кажется неприятным и наэлектризованным. В отдалении у дверей в квартиры она видит ведро с водой и швабру, прислоненную к стене. Проходя мимо, Нина заглядывает в комнату отдыха. Свет там выключен. Дождь стучит в окна. В полумраке мебель приобретает смутные очертания. Четырехугольники сероватого света из окон отражаются в черном экране телевизора. Нина проходит полпути к комнате для персонала и вдруг слышит доносящийся с потолка металлический скрежет. Она останавливается и ждет, пока снова услышит этот звук. Прослеживает его до вентиляционной решетки, встает на цыпочки и вытягивает руку. Осторожно постукивает. Из трубы внутри сыплются черные хлопья, похожие на пепел. Что-то снова скребется, теперь уже дальше по коридору, словно когтями по металлу. Может, птица случайно попала в вентиляционную систему, поэтому и воздух такой спёртый. Нина идёт в комнату для персонала. Там никого. Юханна обычно почти прыгает от нетерпения, в ожидании, когда же утренний персонал придет ее сменить. На столе грязная тарелка, раскрытая бульварная газетенка, наполовину полная чашка кофе, в которой свернулось молоко. Нина смотрит сквозь стекло в общий зал. Там тоже пусто. Достает папку с отчетами, но там нет записей о прошедшей ночи. Нина снова выходит в коридор. «Юханна!» Вопрос остается без ответа. Нина идет по коридору мимо зала, где дождь барабанит по стеклянной крыше. Ведро с водой стоит около комнаты Моники. Нина уже собирается войти и посмотреть, нет ли там Юханны, когда слышит плач, доносящийся из Г8. Запах чистящих средств и мочи ударяет Нине в нос, когда она заходит в квартиру сестер. Вера сидит в постели и печально смотрит на нее. «Здравствуйте», — говорит Нина. «Как дела?» Она приближается к кровати, и обувь прилипает к полу. Должно быть, Юханна мыла пол в торопях. «А что, если он вернется? шепчет Вера в испуге. «Кто?» — удивляется Нина. «Тот, который был в ванной». «Наверное, это всего лишь Юханна, которая здесь работает», Нет, она его тоже не видела. Веру так трясет, что ей нужен аксоскант. Нина задается вопросом, как долго это продолжается и где, черт возьми, ошивается Юханна. Он злой, продолжает Вера. По-настоящему злой. Его не должно здесь быть. Ничего страшного, успокаивает ее Нина и смотрит в ванную. Там никого. «Но он же хочет похитить Дагмар!» — шепчет Вера, глядя на кровать, в которой все еще спит ее сестра. Беспокойство растекается у Нины внутри. Иногда старики могут быть очень убедительны. Конечно, Вера просто внушила себе, что в соснах появился непрошенный гость, но ее страх в высшей степени реален. «Тогда ему придется иметь дело со мной», — очень мягко произносит Нина. «А сейчас постарайтесь отдохнуть. Я скоро принесу завтрак». Она поворачивается, собираясь уходить, и видит, что Дагмар тоже села в постели. Ее глаза блестят в полумраке. Старуха молча следит за Ниной, когда та выходит из комнаты. Нине кажется, будто, закрыв дверь, Она слышит хриплый смех. Она идет назад по коридору. Зовет Юханну, но не получает ответа. Останавливается у квартиры Г-6, рядом с которой все еще стоит ведро. Заходит так тихо, как только может, на случай, если Моника спит. Но Моника просто лежит в постели. Лампа включена, на коленях раскрытая газета с кроссвордом. Она оборачивается к Нине, когда та входит в комнату. «Привет, дорогая!» — здоровается она. Нина садится в кресло, смотрит на нее и старается не надеяться зря. «Здравствуйте!» — говорит она. «Вы меня помните?» Моника смеется, откладывает ручку и складывает газету. «Разумеется, помню. Ты же малышка Нина!» хотя сейчас ты, конечно, стала совсем взрослой. Нина кивает. слезы обжигают уголки глаз. «Это точно», — говорит она. Моника наклоняет голову на бок, дружелюбно улыбается. Она снова стала Моникой. Но это продлится недолго. Никогда не бывает долго, раз человек болен настолько серьезно, что оказался в соснах. Но в этот момент Моника здесь. Как же я рада тебя видеть, говорит она. Ты так давно не заходила. Да, соглашается Нина. Подойди поближе, я на тебя погляжу. Нина встает с кресла. Моника ощупью ищет ее руку, и Нина берет ее в свою. Осторожно сжимает. От этого прикосновения. По щекам Нины льются слезы, и она вытирает их свободной рукой. «Ну, милая моя, плакать уж точно не стоит», — утешает ее Моника. «Простите, что не давала о себе знать все эти годы», — тихо говорит Нина. «У тебя наверняка было много забот с собственной семьей. Я же это понимаю. Но я...» «Ты достаточно сделала для нас». Ты всегда была такой доброй и умной, и Юилю ты была прекрасной подругой, и она никогда не волновалась, когда он был с тобой. Нина пытается улыбнуться, но на глаза снова наворачиваются слезы. Дорогая, говорит Моника, и кажется, что и она сама вот-вот расплачется. Почему ты так грустишь? Что-то случилось? Нина мотает головой. «Просто мне кажется, я не понимала, как сильно скучала по вам». Она едва справляется с чувством стыда, вспоминая о всех тех случаях, когда видела Монику на расстоянии, но избегала ее. «Простите», — повторяет Нина. «Тебе не за что просить прощения», — решительно заявляет Моника. «Ты делала то, что была вынуждена делать». Она похлопывает Нину по руке и отпускает ее. «Я собиралась встать и позавтракать», — улыбается Моника. «Что ты будешь?» Она делает попытку подняться, но растерянно смотрит на бортик на кровати. «Лежите», — говорит Нина. «Я все устрою». «Ты очень добра». Моника откидывается на подушке и закрывает глаза. «По правде говоря, я сильно устала». Я скоро вернусь, обещает Нина. Моника не отвечает. Она уже уснула. Несколько секунд Нина стоит рядом, тщательно вытирает глаза и собирается силами, пока не чувствует себя готовой выйти из квартиры. Уходя, она уголком глаза замечает что-то блестящее. Жирное пятно на стене у изголовья кровати. Несколько капель Оставили после себя слабые грязно-серые следы. Нина относит ведро в кладовку, берет чистую тряпку и чистящие средства, направляется обратно в квартиру Г-6, когда мельком замечает в комнате для персонала голубую униформу. «Юханна!» — кричит она и идет туда. Но это Сугди. Она, зевая, замечает Нину. Прикрывает рот рукой, быстро улыбается. «Доброе утро!» Здоровается она. — Прости, я немного опоздала. Кофеварка шумит и шипит. — Ничего страшного, — говорит Нина. — Ты видела Юханну? — Нет, но только что говорила с Файзалом. Он сказал, что Юханна ушла около четырех утра. Нина пристально смотрит на нее. Сук дикивает. Юханна попросила его присмотреть и за нашим отделением, а потом взяла и ушла. В Нине поднимается злоба. Элисабет, не стоит брать на работу молодых неопытных девушек, и совершенно точно не стоит оставлять их по ночам наедине с пожилыми. Они и понятия не имеют, какая на них лежит ответственность, просто не осознают этого. Но ясно, что именно такие девушки подают документы на такую работу и соглашаются на низкие зарплаты. «На что она сослалась в этот раз?» — спрашивает Нина. «Ни на что», — отвечает Сугди. Это что-то новенькое, но даже она наверняка понимала, что оправданий этому нет. Файзал сказал, что она была совершенно не в себе и даже не переоделась, прежде чем уйти. Нина фыркает. Она знает, что по ночам здесь бывает страшно, но вот так бросить пожилых людей, бросить Монику, просто непозволительно. «Сегодня очередь Петруса принимать душ», — говорит Сугди и оборачивается к кофеварке. «У тебя есть затычки для ушей?»